Как раз в то время остановились в одном доме, немного подальше, двое молодых людей, отдававших деньги в рост, любивших много приобретать и мало тратить, так как им надо было обзаводиться домашней утварью. А они накануне увидели этот сундук, решили сообща убрать его в свой дом, если он останется там на ночь. Когда настала полночь, они вышли из дома, и, найдя сундук и не осмотрев его ближе, поспешно отнесли к себе. Хотя он и показался им несколько тяжелым, и поместили рядом с комнатой, где спали их жены. Не заботясь приладить его сейчас же, поставив его, они пошли спать. Руджьери, долго проспавший и уже успевший переварить напиток и одолеть его силу, проснулся. Когда было обутренне, и хотя сон прервался, и чувства снова приобрели свою деятельность, тем не менее у него в мозгу осталось одурение, державшее его не только в эту ночь, но и в течение нескольких дней отуманенным. Открыв глаза и ничего не видя, он протянул руки туда и сюда и, увидев себя в сундуке, стал гадать, говоря про себя, что это такое, где я? Плюли или бодрствую? Я же помню, что сегодня вечером пришел в комнату моей дамы, а теперь я как будто в сундуке, что бы это значило? Не вернулся ли врач, или не случилось ли чего другого? Почему моя дама спрятала меня спящего? Я в этом убежден, наверное, так и было. Потому он притих и начал прислушиваться. Не услышит ли чего? пробыв так долгое время чувствуя себя неловко в сундуке скорее узком чем просторном и ощущая боль в боку на котором лежал он захотел повернуться на другой и сделал это так ловко что ударившись спиной об одну сторону сундука поставленного на неровном месте заставил его покачнуться а затем упасть падая он произвел такой шум что женщины спавшие рядом проснувшись перепугались И с испуга примолкли. Падение сундука сильно устрашило Руджьере, но, почувствовав, что упавший сундук раскрылся, он предпочел на всякий случай выйти из него, чем в нем оставаться. И так как он не знал, где он, путаясь, он стал ходить по дому ощупью, пытая, не найдет ли где лестницы или двери, из которой ему можно было бы выйти. Услышав это хождение ощупью, проснувшиеся женщины стали кричать «Кто там?». Руджьери, не признав голоса, не отвечал, вследствие чего женщины стали звать обоих молодых людей, которые, долго просидев в ночи, спали крепко и ничего из всего этого не слышали. Тогда, испугавшись еще более, женщины поднялись и, бросившись к окнам, стали кричать «Воры! Воры!». По этой причине многие из соседей поспешили проникнуть в дом разными путями, кто через крышу, кто одной стороной, кто другой. Поднялись также, проснувшись от этого шума, и молодые люди. Взяли Руджиери, который, увидев себя там, и как бы вне себя от изумления не знал, куда ему и можно ли бежать. И они сдали его на руки стражи начальника города, поспешившей туда на шум. Когда привели его к начальнику, немедленно подвергли пытке, как человека, которого все считали негодяем, и он сознался, что проник в дом ростовщиков с целью воровства почему начальник решил тотчас же его повесить утром по всему солярно прошла весть что рудььеере схвачен на воровстве в доме ростовщиков когда услышали об этом дама и ее служанка исполнились такого небывалого удивления что почти готовы были уверить себя что совершенное ими прошлой ночью ими не совершено, а им приснилось, будто они это сделали. Кроме того, дама так опечалилась опасным положением, в котором находился Руджьери, что готова была сойти с ума. Недолго после половины третьего часа вернулся из Амальфи врач и попросил принести себе его воду, ибо он хотел приступить к лечению своего больного. Найдя кувшинчика опорожненным, он поднял большой крик, что у него дома ничто не может быть в порядке. Жена, занятая другой печалью, ответила с раздражением, говоря, «Что бы вы сказали, маэстро, о более важном деле, когда поднимаете такой шум о пролитом кувшине воды? Разве другой в свете не найдется?» На это маэстро ответил «Жена». Ты воображаешь, что это была чистая вода, но это не так. А то была вода, приготовленная, чтобы навести сон. И он рассказал ей, для чего он ее приготовил. Когда дама это услышала, тотчас сообразила, что Роджьери ее и выпил, и потому и показался им умершим. И она сказала, мы этого не знали, маэстро, потому приготовьте себе другой. Увидев, что делать нечего, маэстро велел приготовить свежий. Вскоре после того служанка, ходившая по приказанию госпожи узнать, что говорят о Руджьере, вернулась и сказала «Мадонна, о Руджьере все говорят дурное, и, насколько я слышала, нет ни родственника, ни друга, который бы заявился или желал бы заявиться, чтобы помочь ему». И все твердо уверены, что завтра судья по уголовным делам велит его повесить. А кроме того, я расскажу еще новость, из которой я поняла, как он проник в дом ростовщиков. Послушайте, как? Вы хорошо знаете Столяра, против которого стоял сундук, куда мы его положили. Сейчас он был в страшнейшем споре с кем-то, которому, должно быть, принадлежал сундук, ибо тот требовал за свой сундук деньги. А маэстро отвечал, что он сундука не продавал, а у него украли его ночью. Тот говорит ему, «Неправда, ты продал его молодым людям, ростовщикам. Они сами сказали мне это ночью, когда я увидел его у них на дому при поимке Руджьере. На это столяр сказал, «Они лгут, ибо я никогда не продавал им его. Они-то, видно, и украли его у меня в прошлую ночь. Пойдем к ним». И они пошли, сговорившись в дом ростовщиков, а я пошла сюда. Как вы сами видите, я полагаю, что таким-то образом Руджьери и перенесен был туда, где был найден. Но как он там ожил, этого я не возьму в толк.